Попасть пальцем протеза по клавиши с буквой намного легче, чем эту же букву нарисовать так, чтобы кто-то смог догадаться, что именно за буквой имелось в виду. Ручки выскальзывали из искусственных пальцев, буквы получались корявыми и рваными. Поэтому, увидев машинку, кузнечик обрадовался и попросил поставить ее на свою тумбочку. Пока горбач заправлял в нее листы бумаги и печатал на них все подряд, он представлял, какое письмо напишет рыжие смерти и как опустит его в лазаретный ящик.